Глава 16. Перехожу на строгий рацион. Несмотря ни на что, я был всем доволен, и ничто теперь не причиняло мне беспокойства. Перспектива просидеть целых 6 месяцев в заперти, может быть, и была бы неприятна при других обстоятельствах. Но я пережил ужасный страх мучительной смерти. И ничто больше меня не пугало. Я решил терпеливо перенести свое долгое заключение. Радость и вера в будущее переполняла меня. Не то, чтобы я был счастлив, нет. Просто меня радовало количество имевшихся у меня средств к существованию. Однако стоило бы точно измерить мои запасы пищи и питья, чтобы определить, хватит ли их до конца путешествия. И сделать это стоило безотлагательно. Было нетрудно посчитать, насколько мне хватит пищи. Для этого стоило лишь пересчитать галеты и установить их количество. Судя по их размерам, мне достаточно было двух штук в день, хотя, конечно, от этого не растолстеешь. Даже одной в день, даже меньше одной хватит, чтобы поддерживать жизнь. Конечно же, я решил есть как можно меньше – Скоро я узнал и точное количество галет. Мне даже не пришлось вынимать их оттуда. Ящик, по моим подсчетам, имел около ярдов в длину и 2 фута в ширину, а в вышину около 1 фута. Это был неглубокий ящик, поставленный боком. Каждая галета была диаметром немного меньше 6 дюймов, а толщиной в среднем 3 четверти дюйма. Таким образом, в ящике должно было находиться ровно 32 дюжины галет. Все очень просто. 32 дюжины – это 384 галеты. Я съел 8, значит, осталось ровно 376. Считая по 2 штуки в день, этого хватит на 180 дней. Правда, 180 дней – это больше, чем 6 месяцев.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 При загрузке судна считаются не с сортом товаров, но исключительно с их весом и формой упаковки. А потому самые разнородные предметы оказываются рядом благодаря размерам ящика, тюка или бочки, в которую они заключены. Конечно же, я знал об этом, но отчего не предположить, что два совершенно одинаковых ящика галет стоят рядом. Увы. Надежда найти галеты в другом ящике разлетелась как дым. В нем лежала какая-то шерстяная ткань, не то сукно, не то одеяло, причем так плотно упакованная, что твердость напоминала кусок дерева. Так что оставалось довольствоваться сокращенным пайком и по возможности растягивать дольше тот запас, который был в моем распоряжении. Плыть оставалось perlu